Глава 34. Когда в ее поле зрения показалась ферма, Райли была потрясена. Она как будто въезжала в пейзаж, изображенный на старинной картине маслом, открывающий взору идеальную деревенскую Америку. Белый деревянный дом уютно устроился в маленькой долине. Дом был старым, но, по всей видимости, содержался в приличном состоянии. По близлежащим землям было разбросано несколько хозяйственных построек. Они были не так хорошо отремонтированы, как дом. Тоже относилось и к большому сараю, который выглядел так, будто вот-вот развалится. Однако обветшалость этих строений лишь придавала им своеобразный шарм. Райли остановилась поближе к дому. Она проверила пистолет в кобуре и вышла из машины, вдохнув чистый и прозрачный деревенский воздух. «Здесь не должно быть так мило», — подумала Райли. И все же это было вполне понятно. С момента своего разговора с отцом она смутно понимала, что жилище убийцы должно располагаться в красивом месте. И все же здесь была опасность, которой она была не готова, риск быть убаюканной незамутненной красотой природы, ослабить бдительность. Ей пришлось напомнить себе о том, какое чудовищное зло сосуществует с этой красотой. Райли знала, что вот-вот встретится лицом к лицу с настоящим здешним кошмаром. Но пока она не имела представления, где именно он находится. Она обернулась и посмотрела по сторонам. Пикапа на территории не было видно. Или Дирк куда-то уехал, или же пикап стоял в одном из хозяйственных строений. Он сам, конечно, мог быть где угодно, возможно, в одном из сараев. Но она решила в первую очередь проверить дом. Неожиданно раздался шорох, и боковым зрением она увидела проблеск быстрого движения. Однако это была лишь стайка цыплят. Несколько куриц клевали зерна неподалеку. Больше ничего не двигалось, кроме колышущейся травы и листьев на деревьях, когда их касался легкий ветерок. Она чувствовала себя в полном одиночестве. Райли приблизилась к фермерскому дому. Подойдя к ступенькам, она в первую очередь достала пистолет. а лишь потом зашла на крыльцо. Она постучала во входную дверь. Никакого ответа. Она постучала еще раз. «У меня посылка для Дирка Монро!» — крикнула она. «Распишитесь, пожалуйста!» По-прежнему нет ответа. Райли сошла с крыльца и стала обходить дом. Окна располагались слишком высоко, чтобы она могла в них заглянуть, а задняя дверь тоже была заперта. Она вернулась к парадной двери и снова постучала. Ответом была все та же тишина. Замок на двери был простой и старомодный. Его легко можно было открыть отмычкой. Как раз на такой случай она носила небольшой набор в сумочке. Она знала, что маленький крючок и плоский натяжитель сделают свое дело. Она сунула пистолет обратно в кобуру и достала все необходимое. Затем вставила отмычку в замок, нащупала нужное место и повернула ее, пока замок не открылся. Тогда она дернула ручку — и дверь открылась. Снова достав оружие, Раэля вошла внутрь. Интерьер был таким же колоритным, как и пейзаж снаружи. Это был идеальный сельский дом, удивительно опрятный и чистый. В гостиной стояло два больших мягких кресла с белыми вязаными накидками на подлокотниках и спинке. Глядя на комнату, казалось, что в нее вот-вот войдут приветливые члены семьи, поприветствуют ее, пригласят располагаться и чувствовать себя как дома. Но по мере того, как Райли изучала дом, это чувство таяло. Было не похоже, что в доме вообще кто-то жил. Всё было слишком чисто. Она вспомнила слова отца. «Он хочет начать всё сначала. Он хочет пройти весь путь от самого начала». Именно это пытался здесь сделать Дирк, но у него не получилось, потому что его жизнь с самого начала была безнадежно сломана. Он, разумеется, об этом знал, и осознание этого его мучило. Вместо того, чтобы вернуться в счастливое детство, он оказался в ловушке нереального мира. Он сделал из своего дома подобие некоего исторического музея. На стене даже висела вышивка в рамке. Райли подошла к ней поближе, чтобы получше рассмотреть. На небольшой картинке крестиком была вышита женщина в длинном наряде и с зонтиком в руках. Под ней были вышиты слова «Красавица с юга всегда любезна, учтива, добра». Список продолжался, но Райли не стала дочитывать, она поняла главное. Вышивка лишь отражала его несбыточные мечты. Ферма, конечно, никогда не была плантацией. Никакая так называемая «красавица с юга» здесь никогда не жила, попивая вкусный чай и раздавая приказания слугам. И все же эта фантазия, должно быть, была дорога тому, кто здесь жил, сейчас или в прошлом. Возможно, что этот кто-то однажды купил куклу, которая олицетворяла красавицу с юга из книжки. Прислушиваясь к любым шорохам, Райли двинулась дальше по коридору. С одной стороны, был дверной проем в форме арки, который вел в столовую. Чувство, что она перенеслась в прошлое, только усилилось. Сквозь кружевные занавески, висящие на окне, проникал солнечный свет. Стол и стулья были безупречно расставлены, будто ждали начала семейного ужина. Но во всем остальном по комнате было видно, что ею уже давно никто не пользовался. С другой стороны коридора была огромная старомодная кухня. В ней тоже все было на своих местах, без каких-либо признаков недавнего использования. В конце коридора была закрытая дверь. Двинувшись в ее направлении, Райли остановилась перед группой висящих на стене фотографий, которые привлекли ее внимание. Проходя мимо, она внимательно их рассмотрела. Это были обычные семейные фото. Некоторые черно белые некоторые цветные. Они относились к далекому прошлому, может быть, лет до ста. Это были фотографии, которые можно найти в любом доме. Родители, дедушки и бабушки, дети, украшенный праздничный стол. Большинство изображений выцвело со временем. Фотография, которая выглядела не старше пары десятков лет, изображала мальчика, учащегося в школе, аккуратного ученика с новой стрижкой и застывшей натянутой улыбкой. На фотографии справа была женщина, обнимающая девочку в платье с рюшками. Райли в шоке осознала, что мальчик и девочка выглядят на одно лицо. Более того, это был один и тот же ребенок. Девочка на фотографии с женщиной была на самом деле мальчиком в парике, одетым в платье. Райли затрясло. Выражение лица переодетого мальчика говорило о том, что это не безобидная игра в переодевание. На этой фотографии улыбка малыша была мученическая и несчастная, с нотками злости и ненависти. На последнем снимке мальчику было лет десять. Он держал куклу. Сзади него стояла женщина с какой-то совершенно неуместной и недоуменной улыбкой. Райли наклонилась, чтобы получше рассмотреть куклу, и ахнула. Вот она, кукла, которая была на картинке в книжке из магазина. Она была в точности такая же, с длинными светлыми волосами, яркими голубыми глазами, розами и розовой лентой. Много лет назад эта женщина дала мальчику куклу. Она наверняка навязала ее ему, заставляя его ее любить и лелеять. Измученное выражение лица мальчика говорило, как все было на самом деле. В этот раз он не смог подделать улыбку. Его лицо выражало отвращение и ненависть к самому себе. Фотография поймала момент, когда в нем что-то сломалось, чтобы никогда больше не склеиться. Именно тогда образ куклы остался в его несчастном детском воображении. он так и не смог избавиться от него уже никогда. Это был именно тот образ, который он воссоздавал с помощью убитых женщин. Райли оторвалась от фотографии и пошла дальше, к закрытой двери в конце коридора. Она с трудом сглотнула. «Это должно быть здесь», — подумала она. Она была в этом уверена. Эта дверь была преградой между мертвой, искусственной, нереальной красотой этого сельского домика и той кошмарной уродливой реальностью, которая скрывалась за ней. В этой комнате фальшивая маска счастливой повседневности падала раз и навсегда. Держа пистолет в правой руке, она открыла дверь левой. В комнате было темно, но даже в тусклом свете, струящемся из коридора, она видела, что та совершенно не похожа на остальную часть дома. Пол здесь был завален мусором. Райли увидела выключатель рядом с дверью и щелкнула им. Единственная свисающая с потолка лампочка осветила развернувшийся перед ней кошмар. Первое, что она отметила, была металлическая труба, стоящая посреди комнаты, соединяя пол и потолок. Следы крови на полу указывали на то, что здесь происходило. Никем не услышанные крики женщины оглушительным эхом отозвались в ее голове. В комнате никого не было. Райли постаралась успокоиться и шагнула вперёд. Окна были заколочены, и внутренне проникал солнечный свет. На стенах, покрашенных в розовый цвет, были нарисованы картинки из книги. Однако они были испорчены пятнами и кляксами. Куски детской мебели, кресла и стулья с рюшками, предназначавшиеся для маленькой девочки, были перевернуты и сломаны. Повсюду валялись части кукол, оторванные конечности, головы, куски волос. К стенам были приколочены маленькие кукольные парики. С колотящимся от страха и ярости сердцем, вспоминая свое собственное заточение, Райли сделала шаг глубже в комнату, загипнотизированная сценой, яростью, страданиями, которые она здесь ощущала. Вдруг сзади нее раздался шорох, и свет неожиданно погас. Райли в панике развернулась и выстрелила, но промахнулась. Руку ударило что-то тяжелое и сильное, причинив невероятную боль. Ее оружие упало в темноту. Райли постаралась увернуться от следующего удара, но твердый тяжелый предмет опустился ей на голову, нанося удар по ее черепу. Она упала и поползла в дальний угол комнаты. Удар все еще эхом отзывался у нее в ушах, искры мелькали перед глазами. Она была ранена и знала об этом. Она изо всех сил старалась оставаться в сознании, но оно ускользало, как песок между пальцев. Снова оно. шипящее белое пламя, прорезающее темноту. Мало-помалу в мерцающем свете стало видно, кто его несет. На этот раз это была мать Райли. Она стояла прямо перед Райли. Роковая рана от пули кровоточила прямо в центре ее груди. Ее лицо было бледным и мертвенным. Однако, когда мама заговорила, Райли услышала голос отца. «Дочь, ты все делаешь неправильно». Райли почувствовала тошнотворное головокружение. Перед ее глазами все закружилось, мир потерял весь смысл. Что делает ее мама с этим ужасным инструментом для пыток в руках? Почему она говорит голосом отца? Райли крикнула «Почему ты не Петерсон?» Неожиданно пламя погасло, оставив от себя лишь тающий след. Она снова услышала голос отца, прорычавший в кромешной темноте. «В этом и есть твоя проблема. Ты хочешь победить все зло в мире одновременно. Ты должна сделать выбор. По одному монстру за раз». Райли постаралась понять сообщение все еще ускользающим сознанием. «По одному монстру за раз», — пробормотала одна. Мысли угасали и покидали ее дразня последними проблесками ясности. Дверь была слегка приоткрыта, и против тусклого света она видела силуэт мужчины. Она не могла разобрать его лица. В руках он что-то держал. Теперь она поняла, что это ломик. На ногах у него были носки. Должно быть, все это время он был в доме, выжидая подходящий момент, чтобы войти и застать ее врасплох. Ее рука и голова ужасно болели. Райли почувствовала на волосах липкую и тёплую жидкость. Она истекала кровью и очень сильно, хотя изо всех сил пыталась не потерять сознание. Раздался смех мужчины, и голос его был ей незнаком. Ее мысли безнадежно спутались. Этот голос принадлежал не Петерсону, чей голос, такой жестокий и издевающий, она узнала бы из миллиона других голосов. А вдруг это Петерсон? Но тогда где его горелка? Почему все так отличается? Затем ей все же удалось нащупать в своей голове обрывки правды это не петерсон сказала она себе это дирк монро она громко прошептала по одному монстру за раз и этот монстр собирался ее убить. Она пошарила рукой по полу, где ее пистолет. мужчина пошел в ее сторону покачивая ломиком в руке разрезая им воздух. Райли почти встала на ноги, когда он снова опустил его, на этот раз ей на плечо, снова сбив ее с ног. Она приготовилась к следующему удару, но тут услышала, что лом падает на пол. Вокруг ее левой ноги что-то обвязалось, перетягивая ее. Он завязал на ней веревку и теперь медленно тащил по заваленному мусором полу по направлению к трубе в центре комнаты. Месту, где страдали и погибли уже четыре женщины. Райли старалась понять его мысли. Он не выследил её, не выбрал. Он никогда не видел, как она покупает одну из тех кукол, которые он так сильно ненавидел. Но, несмотря на это, он пытался извлечь максимум из ее прихода. Он собирается сделать ее своей следующей жертвой. Он твердо намеревается заставить ее страдать. Она умрет в мучениях. И все же перед Райля забрежило предчувствие скорого восстановления справедливости. Билл и его команда скоро приедут. Что будет делать Дирк, когда ФБР начнет штурмовать его дом? Он убьет ее, конечно же, и очень быстро. Он никогда не позволит ей быть спасенной. Но он тоже не выберется отсюда. Но почему Райли должна быть его последней жертвой? Она увидела лица тех, кого любила — Эприл, Билла, даже своего отца. Теперь Райли делила с ним тяжёлые оковы темной мудрости, понимание бесконечности зла в этом мире. Она подумала о работе, ради которой жила каждый день, и в ней медленно возникла новая решимость. Она не даст ему легко убить себя. Она умрет на своих правилах, а не на его. Она стала шарить по полу рукой и наткнулась на что-то твердое. Не часть кукольного тела, а что-то тяжелое и острое. Это была рукоятка ножа. Очевидно, это был именно тот нож, которым он наносил ранения четырем женщинам. Время замедлилось, пока не стало ползти умопомрачительно медленно. Она поняла, что Дирк только что завязал веревку вокруг центральной трубы, теперь он привязывал к ней ее ноги. Он отвернулся от нее, уверенный, что она уже достаточно ранена и не сможет сопротивляться. Мужчина был занят привязыванием ее к опоре и мыслями о том, что сделает с ней потом. Благодаря его неосмотрительности у Райли появился момент. Один единственный момент, пока он не смотрел на нее. Все еще находясь на полу, она рывком села. Он заметил это и стал поворачиваться к ней, но она действовала быстрее. Она уперлась своей свободной правой ногой в пол и встала, оказавшись с ним лицом к лицу. Она воткнула нож ему в живот, повернула его, вытащила и стала колоть снова и снова. Она слышала его стоны и вопли. Она продолжала бить его ножом как сумасшедшая, пока сознание не покинуло ее.